Глава третья. Первое, что я сделал на следующий день, это оторвал доски от двери той единственной заколоченной комнаты, в которой только и мог скрыться малый человек, если он был существом из плоти и крови. Гвозди заржавели, щеленки на двери были целы. В комнате лежал пласт пыли на три пальца. Там никто не мог спрятаться. И я снова заколотил дверь. Потом я обследовал все комнаты в другом крыле и убедился, что скрыться там тоже негде. Над коридором, где я слышал шаги, был чердак, на котором также не было следов. Справа была дверь в мою комнату и комнату хозяйки, затем шла глухая стена и за нею парк. От всего этого у меня голова пошла кругом. Неужели действительно существует на свете нечто сверхъестественное? С этим я, закаленный афеист, никогда не мог согласиться. Мне пришла в голову мысль, что надо пойти в библиотеку и узнать, наконец, что это за дикая охота, о которой мне было неудобно расспрашивать хозяйку. Кстати... Я надеялся отыскать там какой-нибудь старый план дома, чтобы потом начать методические поиски. Я знал, что иногда в старых дворцовых стенах были специальные устройства, так называемые слухачи, то есть тайные пробоины. В них обычно замуровывали голосники, особые формы кувшины, которые усиливали звуки. Благодаря им, хозяин, находясь в одном конце дворца, мог хорошо слышать, что говорят гости или слуги в противоположном. Возможно, и здесь было что-то похожее. Какая-нибудь экономка расхаживала ночью на первом этаже, а шаги ее были слышны здесь. Это была слабая надежда, однако чего не случается и я направился в библиотеку, которая размещалась между первым и вторым этажами в отдельном крыле. Редко мне случалось видеть такие запущенные комнаты. Паркет выбит, огромные окна в пыли, люстры под потолком в пыльных чехлах. Пожалуй, это была самая древняя часть дома, замчище, вокруг которого потом возник дворец. Это пришло мне в голову, когда я увидел перед самой библиотекой странную комнату. И здесь был камин, но такой огромный, что можно было зажарить зубра. Даже гнезда для вертилов еще остались в его стенах. Окна маленькие, из цветных стекол, стены грубо штукатурены. На потолке перекрещиваются тяжелые квадратные балки, покрытые продымленной резьбой а на стенах старое грубое оружие. Словом, это была комната тех добрых старых времен, когда паны вместе с холопами собирались в одном зале и сидели у огня. Пани и черединки пряли, пан играл с хлопцами в двенадцать пальцев или в кости. Ах, едиличные старые времена!» Правда, тот самый пан мог, когда замерзнут в засаде ноги, отогревать их во внутренности холопа, которому накануне проиграл в кости. Ведь это мелочи. На это обращают внимание только сентиментальные хлюпики. Простите меня, уважаемые читатели, что я не могу пропустить ни одной комнаты, чтобы не рассказать о ней. Что поделаешь?» На старости лет человек становится болтливым. К тому же вы никогда не видели и не увидите подобного, и, возможно, кому-нибудь это покажется интересным. Библиотека была одного стиля с прихожей. Высокие своды, окна на колонках, кресла, обтянутые коричневой от старости кожей, огромные шкафы Мареного дуба и книги, книги, книги. Но как пройти мимо них и не сказать вам хотя бы пару слов? У меня сердце замирает при этих воспоминаниях. Старинные пергаментные книги. Книги на первой пористой бумаге. Книги на пожелтевшей от старости гладкой, лоснящейся бумаге. Книги 17-го столетия, которые сразу узнаешь по сорту кожи на переплетах. Рыжая кожа переплетов восемнадцатого столетия. Деревянные доски, обтянутые тонкой черной кожей на переплетах книг XVI столетия. И названия Божие, какие названия? Катехизис русский. Подлинная хроника Яна Зборовского. Варлаам Индиянин. Притча про славие. Старые шестодневы. Рукописные сборники древних легенд. Геста Руманорум. Из двухсот рассказов Трищин и Изота, Бава в белорусском варианте, «Апофагемы», Речь Мелешки. Это был клад, а более новые манерные книги с длинными названиями наподобие Плетение амурное или Тысяча способов, коими одарированный кавалер свой предмет к согласию с Амурной жадностью своей привести может. Однако хватит иначе я рискую никогда не окончить своего описания. Я так увлекся книгами, что сразу не заметил в комнате другого человека. А он, между тем, поднялся с кресла и выжидательно смотрел на меня. На его губах была приятная улыбка. Большие глаза ласково улыбались. Одной рукой он стыдливо придерживал на животе халат. Мы представились. Андрей Белорецкий, Игнась Бермангацевич, управляющий, сказал он тихим, приветливым голосом. Мы сели. Я смотрел на этого человека с большим интересом. Что могло держать его в этих ужасных болотных ялинах? Деньги их не было, а он, словно стремясь ответить на мои мысли, сказал: Видите, какие книги. Из-за них я и живу здесь. Книголюб. Книголюб был невысокий, плохо сложенный человек. Лицо его, мягкое и нежное, слишком нежное для мужчины, 35 лет, поражало неживым румянцем, как у фарфоровой куклы. И вообще он был слишком кукольный. Большие серые глаза... Длинные ресницы, прямой нос, тонкие приятные формы губы, пастушок с табакерки. И борода у него росла слабо, как у многих белорусов из нездоровых болотных мест. «Вы, наверное, с северной Менщины?» — спросил я. «О, пан не ошибается. Нет. Прежде жил в губернском городе, а теперь здесь. Если бы у меня спросили, какая черта...» Этого человека прежде всего бросается в глаза, я сказал бы, старомодная галантность. Он был прекрасно воспитан. Этот кукленыш воспитан в духе провинциальной шляхетской галантности, которая смешит нас. Когда смотришь на таких людей, кажется, что в их семье дети, играя в прятки, укрывались под широченной в шесть полотнищ шерстяной юбкой бабули которая вязала чулки или штопала новые носки, чтобы не так быстро продырялись. И однако это впечатление быстро рассеивалось. Что-то пуритански чопорное, жестковатое, было в его глазах, в поджатых губах. Но того, что дано не отнимешь, он был настоящий знаток книг. Спустя минут двадцать я понял это. Более того... Я убедился, что этот самоучка знает древнюю литературу не хуже меня, человека с университетским образованием. Поэтому я навел разговор на дикую охоту. Почему пан интересуется ею? Я этнограф. О, тогда конечно, конечно. Однако вряд ли моя скромная особа сможет рассказать об этом так, как нужно высокому гостю. Может, лучше дадим слово пожелтевшим страницам книг? Пан разбирается в литературном языке 17-го столетия. Артистичным движением, пальцы у него были тонкие, в два раза длиннее нормальных, он открыл один из шкафов. И вот на моих коленях лежит огромный том, исписанный каллиграфическими мелкими, коричневыми от старости буквами. Года 1601 не было спокойно на этой земли, Только что копный судья Болванович дело рассмотрел про убиение и свирепое убиение холопами пана милостивого, ихнего Янука-Бабаеда, и в иных местах также спокойю не было. Дубина на пограду Витебскому подходил, под Кричевом и Мстиславом, и у нас хлопы смерти и убийства и вред учиняли. Четырнадцать панов прибили, и уж безбытности нашей, говорили, еще трое вбили, так что от этого бития не ведали, як уживы живы будут. Но вам, наверное, трудно читать такое, поэтому я просто перескажу содержание этой легенды. Дело было в том, что в те времена... Бунтовали не только холопы, бунтовала и старинная белорусская шляхта, обиженная новыми порядками. В окрестностях болотных Ялин было особенно неспокойно. Здесь, в Хадановской пуще, сидел хромой батька Ярош Штамет, который поддерживал очень родовитого белорусского пана Стаха Горского, что был в родстве через предков с князем Виринским Александром. Этот молодой, честолюбивый человек поставил перед собой цель – добиться самостоятельности. Для этого были все предпосылки – королевская кровь, которая текла в его жилах, тогда это было очень важно, поддержка окрестного дворянства, большая военная помощь, поддержка православных и лесных братьев, Талант воина, а главное – ужасная нищета, безнадежное положение крестьян. Молодого главаря во всей округе, уже не стесняясь, называли королем. Но пока он собирал силы и дипломатично туманил головы представителям государственной власти, силы его, как говорила рукопись, достигали уже восьми тысяч всадников, которые частично – скрывались в пуще, частично находились при его дворце.